Спустившись к лодке, я нашел в ней деревянный ковш. Вероятно, им вычерпывали из лодки воду. Набрав полный ковш воды, я дал мужику напиться, а остальной водой осторожно омыл ему окровавленное лицо. Мужик застонал. — Твою мать! Эти мерзавцы выжгли ему глаз. Тело тоже было в ожогах и порезах. Я уж молчу о синяках. Выглядел мужик неважно. Он, видимо, и сам это понял, харкнул кровью. Поддельники это мои. Разбойник я. Ван тот, что уже не дышит, атаманом был, а второй подручный его. Сокровище их я схитил. До да уйти не удалось, поймали. Витале вот хотели узнать, где заховал. Только я им не сказал. Захихикал мужик левым уголком рта. Справа губа была разбита. Говорил он немного шепелявя, скорее всего, зубы ему тоже выбили. Мужик перевел дыхание и продолжил. — А вот шведский мы разбили. Нас два десятка было, да в схватке все и полегли. Шведы — вояки умелые да здоровые, да с пищалями все. Только трое нас и уцелело. Богатые трофеи взяли. Рухлять мягкую ткани не брали. Лидва золотой и серебров в мешках унесли. Только услышал я разговор ночью. Решил меня атаман с подручным прирезать. Золото де на двоих на всю жизнь хватит. Чего на троих-то его делить? Вот под утро я добычу на лодку и перетаскал. Только проснулись они, да по кумполу мне и дали, сюда привезли. Чего же они тебя пытали, коли добыча в лодке лежит?» Мужик закашлялся, снова харкнул кровью. Дыхание его стало сиплым, дышал с трудом, состояние его на глазах ухудшалось. Не вся добыча в лодке ещё есть. Тут ручей рядом, сотня шагов. Ежели вверх подняться шагов на 40 бачажина по правой руке есть. Вот там я и притопил груз. Чувствую нежилец я, не уйти мне с этого места. Тебе сказал как на духу. Потому, как вскоре Перед всевышним предстану. Ты от мучений меня избавил, от оманных пришел. Наредка я совалуч и мерзавец, так что не грех это, и ещё. Мужик закашлялся, горлом хлынула кровь. Он упал, задергался в агонии и испустил свой грешный дух. Ежкин кот. снова я попал в приключение но впрочем мне всё так плохо кушать вот только нечего зато денег полно если андрон не соврал я спустился к лодке в ней в самом деле лежали мешки я приподнял один тяжёлый развязал верёвку у горловины запустил руку пальцы наткнулись на острые края чаши вытащил В тусклом свете луны матово поблескивала серебряная ендова. Я ещё раз сунул руку в золотой потир, не иначе шведы церковь обобрали. Якину ценности в мешок завязал. Что делать? Андрона бы схоронить, только нечем. Лопаты нет. Может, топором попробовать и могилу выкопать? Ну пусть и не глубокую. Я вернулся к костру, топором вырубил дёрн, им же рыхлил землю, выгребал её руками. Вскоре неглубокая могилка была готова. Я стёрнул со Тавана кафтан, завернул в него тело Андрона, вложил в могилу, щёл короткую молитву, засыпал землёй и утрамбовал. Эти двое пусть так и валяются у догорающего костра. Покушать бы. Уж сутки брюхо пустое, а сил на пеший переход потратило много. Что теперь дальше делать? На лодке в Псков плыть? Может, получится смешно и нелепо. Уехал ночью неизвестно куда, попал в плен и вернулся на лодке полной трофейной добычи. Нет, надо злато-серебро здесь припрятать, пригодится. Если брошу на берегу, растащат какие-нибудь хмыри, допробьют. Да коли в драке при дележе не порешат друг друга. А если найти тот вежежок в ручье, да и скинуть мешки туда. Пусть лежит всё вместе, а будет туго с деньгами до стану. Я забрался в лодку, веслом оттолкнулся, сел на скамью, погрёб. Двигаться пришлось против течения. Благо, что плыть было недалеко. Вот и ручей, по ходу которого я и шел. Я забернул туда лодку. Ручей был не широк, метров с семи с плавным течением. Поднявшись на лодке немного выше, я ткнул ее носом в берег и привязал веревкой к дереву. Ночью разве найдешь этот бочажок? Буду ждать расцвета. С утра начну поиски. Лодку... С реки не видно, случайный человек с проплывающего судна не заметит, тем более кроны деревьев заслоняли от постороннего взгляда. Перед утром стало довольно прохладно. От воды тянуло сыростью, поднимался туман. Продрогши я вылез на берег, стал приседать и прыгать, пытаясь согреться. Эх, горяченького бы кофейку да с булочкой. Хм. размечтался дурень Я разделся догола, вошёл в воду, неожиданно оказавшуюся теплее, чем воздух, начал обшаривать ногами правый берег. Похоже, бочажок где-то здесь. Ноги наткнулись на мешок. Я набрал в лёгкие воздух, нырнул и поднял со дна тяжёлый мешок, зашвырнул его на берег, вылез сам. В мешке оказались Золотые подсвечники, золотой оклад с иконы, серебряные ложки. Так, понятно. Завязав в мешок, я снова вошел в воду и опустил его на прежнее место. Ногами я нашел еще три таких же мешка. Ничего себе! Да здесь ценностей поболее, чем у иного князя. Я прошел по берегу, подтянул за веревку лодку и сбросил в бочажок все мешки, что лежали в ней. Когда я поднял последний мешок, под ним увидел простенькую саблю в ножнах. Так вот почему атаман кинулся на меня с топором. Сабля лежала под мешками, а времени ее искать у него не было. Против сабли же у меня, безоружного, шансов уцелеть почти никаких. Я вытащил саблю из ножен, осмотрел. Неважны стали, кое-где тронутые налётом ржавчины. Глядно, не в лавке у оружейника сойдёт и такая. Всё-таки я не безоружен теперь. Быть неоружным в такое время хуже, чем быть голым. Больше ничего ценного в лодке не было. Я сел на вёсла, развернул лодку и выбрался из ручья в реку. Здесь и вёслами можно было не работать, сиди себе, подправляй иногда курс и смотри на проплывающие берега. После полудня вдали показался псков. Я сел на вёсла и стал грести. Вскоре причалил у пристани и привязал лодку. Медленным шагом направился в город. За время моего отсутствия ничего не изменилось. Чем ближе подходил я к дому Ильи, Чем сильнее ощущалось волнение. Хотя ведь и не родственники они мне, а было ощущение, что после долгого пути я возвращаюсь домой. Вот и улица. Вот уже виден дом Ильи. Я непроизвольно ускорил шаг, сумка с инструментами оттягивает руку, да я уже почти бегу. Сердце отчаянно колотится. Открываю калитку, Настук, оборачивается Маша, вешаю себе бельё на верёвку, взвизгивает, бросает бельё на землю и забегает в дом. Раздаётся вопль. Он вернулся. И через несколько мгновений из дома выбегает простоволосая Дарья и бросается мне на шею, покрывая лицо поцелуями. Вернулся Видя, что ты пропадал, моё сердечко измучилось совсем. Рядом крутится Маша, нарывя обнять. Из дома степенно выходит Илья, но не выдержав, подбегает и с ходу обнимает меня. Не удержав вес обоих, я выпускаю из рук сумку и мы все вместе падаем. Илья незлобиво ворчит. Совсем девки ополоумели от радости. Накормить человека надо в баньку сводить, так они на землю его свалили. А ну-ка, брысь отсюда, непутявое. Дарья с Машей побежали в дом. А мы с Ильёй поднялись, отохнулись. Илья придирчиво осмотрел меня. Похудел. Одежа поистрепалась. Ну, ничего. Мы тебя подкормим, оденем, будешь как новенький. Пойдём в дом. Илья подхватил мою сумку, взял меня под руку, и мы пошли в дом.